Глава вторая. Часть первая. Мы прибыли в Лос-Анджелес около трех часов пополудни. Хелен повезла багаж в Калвер-отель, где я забронировал номер на двоих. Я же отметился у Тима Фэншоу, начальника местного филиала компании. Фэншоу был здоровенный толстяк с отливающим синевой подбородком. Казалось, он считает страховку девицы Гельерт самым забавным происшествием в своей карьере. Я его не винил. В конце концов, ему-то было нечего опасаться. Мы вместе пробежались по пунктам полиса, после чего Фэн шоу сказал, Мэдекс звонил где-то сейчас назад. С отпечатком все чисто. Полагаю, он надеялся, что девушка стоит на учете в полиции». «Я с самого начала знал, что это не так», — ответил я. «Будь она на учете, не оставила бы отпечатка на полисе. И я не верю, что ее пальчик появился там случайно. Сидишь, ухмыляешься? тебе это хорошо». С тебя взятки гладкие А мне в случае чего придется все разгребать? Да это несерьезно, — заявил Фэншоу, ухмыляясь еще шире. Беда Мэдекса в том, что он чересчур подозрительный. Он что, ни капли не верит Гудеру? А ведь этот парень — первоклассный продавец. Когда я узнал, что его переводят к нам, то чуть не запрыгал от радости. Ты, кстати, слышал о той чумовой сделке, что он провернул с Джойс Шерман? Первый раз вижу такую полную страховку. Теперь мисс Шерман защищена от любых неприятностей и платят чудовищные взносы. А почему Гудьер сделал такую продажу? Потому что потрудился съездить к Шерман лично, напомнить, что пришло время обновить страховку от возгорания и угона. Мои лентяи ограничились бы звонком или письменным напоминанием, а вот Гудьер устроил персональную встречу. «Он заслуживает доверия, а я его пинаю, словно футбольный мяч». «Верно. Он свое дело лучше всех знает. С другой стороны, я бы не надеялся, что Мэдекс вдруг станет кому-то доверять. В любом случае, мне тоже жаловаться грех. Работенка, похоже, не пыльная. К тому же оказия вырваться из офиса и из когтей Мэддокса». Фэншоу просиял. «Если надумаешь поразвечься, дай мне знать». «У меня есть книжечка, вся исписанная телефонами страстных распутниц. Любая охотно устроит тебе жаркую встречу». «Спасибо за предложение, но я здесь с супругой», — сказал я, поднимаясь на ноги. «С меня довольно и жарких встреч. Пожалуй, пора наведаться в офис Дэни. Да, с этого и начну. Хочу поразить жену успехами в работе. Если заскучаете, приходите вечером в Атлетик Клаб. Куплю вам выпить». Я сказал, что там будет видно, обменялся с фэн-шоу рукопожатием и вышел на улицу. Проезжая по оушен-бульвару, я думал, что неплохо бы и мне перевестись в филиал фэн-шоу. Похоже, он приятный парень, а еще было бы здорово отделаться от Медекса. Но я понимал, что сам себя обманываю. Медекс не отпустит, да и сам дед не пожелает со мной расстаться. Прибыв на место, я уже слегка вспотел. Здание, в котором находился офис Дэни. Ютилась между дракстором и китайским рестораном. На входе были двойные маятниковые двери, отделанные медью. Похоже, их не чистили ни в том году, ни в этом. Распахнув створки, я вошел в жаркий сумрак, наполненный множеством ароматов от вони лежалого мусора до запаха немытых тел. Табличка у лестницы сообщала, что офис Дэнни находится на шестом этаже. На невзрачном листке бумаги, приклеенном поверх имени предыдущего жильца, красовались неровные прописные буквы Бред «Дэнни», «Агент», «Кап», 10, этаж, 6. Звезда уровня Джойс Шерман на такую вывеску и смотреть не станет, с другой стороны, в шоу-бизнесе нужны агенты всех мастей. Кроме офиса «Дэнни», на шестом этаже был пожарный выход и мужская уборная, дверь импрессарио смотрела на пожарный выход. Так себе дверь. Должно быть, в последний раз ее красили перед установкой. К двери была приклеена визитка, а на ней та же скромная надпись, что и на табличке внизу. Не питая особенных надежд, я постучал по деревянной панели. Ответом мне была гробовая тишина. Подождав некоторое время, я повернул ручку. Дверь не открылась. Слегка проскинув мозгами, я пришел к выводу, что она заперта. Сделав шаг назад, я выудил из кармана сигарету и уставился на дверь. И в ней был установлен ельский замок. Справиться с таким несложно, но я решил, что всему свое время. И отправился в долгое одинокое путешествие вниз по лестнице. Задержавшись в вестибюле, я огляделся по сторонам. Рядом с лифтом была дверь, а за ней, судя по всему, то, что мне нужно. Я подошел к двери и постучал. Ничего не произошло. Я постучал снова, после чего повернул ручку и толкнул дверь. Ароматы прокисшего пива и застойной канализации ударили мне в лицо и смешались с другими запахами вестибюля. Впереди был коридор, ведущий к каменным ступеням. Подойдя к началу лестницы, я заглянул за железное перила Подо мной раскинулось большое помещение с бетонным полом, забитое ведрами, метлами, пустыми кегами, коробками и деревянными ящиками. Пахло мышами и жирной пищей, которую забыли съесть. На одном из ящиков расположился пожилой мужчина без пиджака, очки в жестяной оправе, котелок и поношенные брюки. Он читал беговой листок и что-то мучал себе под нос, производя впечатление человека, у которого нет совершенно никаких забот. В левой руке он держал банку пива, и я видел, как он оторвал взгляд от листка и приложился к банке. Дождавшись, когда он закончит долгий глоток, я спустился по лестнице. Мужчина вскинул взгляд, поправил очки, отставил банку и моргнул. Он выглядел вполне безобидно, но на всякий случай я заранее нацепил широкую, дружелюбную улыбку. «Здравствуйте», — сказал я, останавливаясь рядом с ним. «Я ищу консьержа. Это случаем не вы?» Мрачные налитые кровью глаза моргнули снова. «Э? Консьерж?» — терпеливо повторил я. «Управляющий. Это не вы будете?» Мужчина, подумав, неуверенно согласился. «Похоже, что так». Мне стало очень жарко и липко. Атмосфера в комнате была такой густой, хоть ножом режь. Протянув руку, я придвинул перевернутый кек, смахнул с него пыль и уселся. «Я бы с удовольствием купил у вас баночку пива», — сказал я. «Лишних у меня нет», — быстро ответил он. Раскопав в кармане пачку Кэмел, я вынул две сигареты и предложил одну собеседнику. Он схватил сигарету быстрее, чем ящерица хватает муху. Закурив, мы некоторое время дышали друг на друга дымом. Затем мужчина перехватил инициативу и спросил, «А вы не меня ищете? «Именно вас!» — подтвердил я, внимая бумажник. Выбрав рабочую визитку, я сунул ее консьержу. Он взял ее, прочитал, подумал и вернул мне. «Мне не надо!» — сообщил он. «Я не верю в страховку!» «Интересно, как таких обрабатывает Алан Гудьер?» «Скорее всего, в итоге втюхивает им полный пакет». Я порадовался, что продажа полюсов не входит в мои обязанности. «Мне нужен Брэд Дэнни». Наблюдательность меня не подвела. Я заметил, что худое, сутулое тело слегка напряглось. Только слегка, но этого было достаточно. Я понял, что мой вопрос удивил мужчину. Возможно, даже напугал. «Шестой этаж?» — сказал он. «Комната номер десять?» «Знаю. Я уже был на шестом этаже. Его нет на месте». «В таком случае ничем не могу помочь», — сказал консьерж, шурша беговым листком. Эта слабая попытка закончить и разговор выглядело весьма неуклюже. «Не знаете, когда он вернется?» «Вроде как нет». «Не знаете, где он может быть?» не, мне нужно с ним связаться. Дело не шуточное». Консьерж уперся взглядом в свой листок, изображая безразличие. Этот фокус вышел у него неважно. Наверное, сказалась нехватка хладнокровия. «А мне что с того, мистер?» «Ну, а вдруг?» — сказал я, вынимая две долларовые бумажки. Консьерж подскочил так стремительно, словно напоролся на гвоздь. Сбегав к своему тайничку, он вернулся с банкой пива и втиснул ее мне в руку. Я выдал ему два доллара. «Начнем сначала», — произнес я, дернув за кольцо жестянки. «Где Дэнни?» «Вообще-то...» «Мне не положено распространяться о съемщиках», — сказал он. «С другой стороны, почему бы не сделать одолжение?» «Давайте, как будто мы уже проговорили эту часть». Я приложился к банке. Пиво было пресным, как чаепитие у епископа. «Когда вы видели его в последний раз?» В прошлом месяце он заносил арендную плату. «Не знаете, где он теперь?» «Консьерж попытался напустить на себя скорбный вид». «Это вряд ли. Он много разъезжает». Последний раз он говорил, что в Стоктоне бывает, и в Окленде, и в Джексоне. По всем таким городкам катается. Мне бы с ним связаться, не знаете как? Нет. Я и другому парню сказал, косо глянув на меня, консьерж умолк, беспокойно поерзал и цыкнул зубом. Другому парню? Что за другой парень? Мне за разговоры не платят. Я встал. Ну ладно, давайте назад мои деньги, да я пойду. Похоже, старикан решил меня шантажировать. Не выйдет. Ну ж, дедуля, верните деньги, да побыстрее». Немытые пальцы консьержа впились в банкноты, словно клешнем медвежьего капкана. «Пару дней назад приходил какой-то парень, спрашивал "Мистер мистера Дэнни», — торопливо сказал он. «И вчера приходил, и сегодня утром. Страшно хочет с ним побеседовать». «Он говорил, как его зовут?» «Нет, Энни спрашивал, он парень крутой». Настоящий злодей. Мне от него не по себе. Вот это уже интересно. Может, актер в образе? Дэнни же работает с актерами, верно?» Консьерж покачал головой. «Точно не актер», — серьезно произнес он. «Он меня напугал. Взгляд такой, что у меня аж мурашки по спине пошли». Разговор о мурашках на спине консьержа был мне не особенно интересен, но вслух я этого не сказал. Говорите, он заходил сегодня утром. Так и есть. Меня он не видел, но я с него глаз не спускал. Он решил, что здесь никого нет, и пробрался наверх. А я в этом здании все ходы знаю. Что он делал наверху? Ведь Дэнни в отъезде. На обезвольном лице старика появилось озадаченное выражение. А мне почем знать? Думаете, стоило лезть к нему с вопросами? Говорю же, он опасный тип. «Настоящий злодей!» «Как он выглядел?» Я снова приложился к банке. «Выглядел?» Консьерж нахмурился. «Я ведь уже сказал, разве нет?» «Чего вам еще надо?» «Во что?» «Был одет. Высокий, низкорослый, грузный, поджарый, брейца или носит бороду?» Консьерж задумался. «Я в описаниях не силен», — наконец произнес он. «Меня это совсем не удивило». Судя по его виду, старик был мало в чем силен. Телосложение примерно как у вас. Волосы темные, брови срослись на переносице. От этого кажется, что он всегда хмурый. Если верно помню, на нем был клетчатый пиджак в бело-голубую клетку, брюки светло-коричневые, шляпа тоже коричневая, ширкополая из фетра. По описанию похож на актера, подумал я. К тому же переигрывающего. Ну и бог с ним, я закурил новую сигарету. Мне нужен не он, а Дэнни. Не знаете, где он держит свои пожитки? Может, есть место, где он прячет личные вещи, когда уезжает на гастроли? Может, и есть, но я о таком не знаю. А что с его почтой? Приносит сюда, он потом забирает. Но пишет ему не часто. Похоже, дело застопорилось. Мисс Геллерд. — Сюда не заходила? — без особенной надежды спросил я. — Это еще кто? — Девушка, с которой он выступает. — Ничего не знаю ни про каких девушек. — И это меня тоже не удивило. — А друзья его навещают? Может, знаете кого? — Я в чужие дела не лезу. Не интересуюсь съемщиками. Я спросил себя, чем он вообще интересуется. — Похоже, этого Дэнни непросто разыскать, — сказал я, снова поднимаясь на ноги. — Что ж... «Спасибо за помощь. Вы же мне заплатили. Верно. Если буду и дальше раздавать деньги за просто так, то и сам не откажусь от пары баксов. Пожалуй, пойду». Консьерж ткнул пальцем в сторону моей банки. «А пиво?» «Нет, здоровее буду», — сказал я, разворачиваясь к выходу.